Прекрасные дамы, капризные и любопытные покровительницы искусства, всегда готовые навязать свою помощь, но быстро приходящие в негодование, встретив в подобной особе более высокую добродетель, нежели в самих себе, и, наконец, публика, зачастую невежественная, почти всегда неблагодарная или пристрастная, все это были враги, с которыми боролась строгая и чистая супруга Ливерани. Такая же настойчивая и постоянная в искусстве, как в любви, Она никогда не отступала и продолжала свою театральную деятельность, возносясь все выше на стезе музыки и добродетели. Иногда она терпела поражение на чернистом пути успеха, иногда пожинала заслуженные лавры, но всегда и несмотря ни на что оставалась истинной жрицей искусства в еще более высоком смысле, чем его понимал Парпора, черпая все новые силы в своей пламенной вере, находя огромное утешение в пылкой и преданной любви мужа. Жизнь Альберта, хотя и протекавшая рядом с ее жизнью, Он сопровождал ее во всех путешествиях, покрыто более густым облаком тайны. Надо полагать, что он не был рабом карьеры своей жены и не исполнял роли счетовода, подсчитывавшего приходы и расходы, связанные с ее профессией. Профессия консуэла была к тому же не слишком прибыльной. В те времена публика не так щедро вознаграждала актеров, как в наши дни – Они обогащались главным образом дарами принцев и знати, и женщины, умевшие извлечь выгоду из своего положения, приобретали большие ценности. Однако целомудрие и бескорыстие являются злейшими врагами богатства актрисы. Консуэла не раз пользовалась успехом и была обязана им уважению, иногда восторгу, которое она вызывала, если интриги окружающих не слишком яростно вставали между ней и истинными ценителями. Но у нее не было ни одного случая, когда успех явился бы следствием любовной интрижки, и она никогда не получала драгоценностей и миллионов, купленных ценой позора. Ее лавры оставались незапятнанными, Их не бросали на сцену корыстные руки. После десяти лет трудов и странствований она не стала богаче, чем в первый день, ибо не умела, да и не хотела совершать сделки, без чего богатство никогда не приходит к труженику, к какому бы слою общества он ни принадлежал. К тому же она не умела откладывать про запасы те небольшие, нередко оспариваемые администрацией деньги, которые зарабатывала. Она постоянно тратила их на добрые дела, и так как жизнь ее была посвящена тайному распространению учения общества, ее собственных средств часто не хватало. В таких случаях главные руководители невидимых приходили ей на помощь. Каковы же были результаты бесконечных и неутомимых странствований Альберта и Кансуэла по Франции, Испании, Англии и Италии? Это осталось неизвестным. И мне кажется, надо перенестись на двадцать лет вперед, чтобы по отдельным признакам обнаружить в истории XVIII века следы деятельности тайных обществ. Не оказали ли эти общества большее влияние во Франции, нежели в самой Германии, где они зародились? Французская революция решительно дает на это утвердительный ответ. Однако же европейский заговор иллюминатов и грандиозная концепция Вейсгаупта доказывают, что мистическая легенда о Святом Граале не переставала волновать умы немцев в течение 30 лет, несмотря на распыление и отступничество первых адептов. Из старых газет мы узнаем, что «Парпорина» в эти годы с большим успехом выступала в Париже, в операх «Перголезе», в Лондоне в ораториях и операх «Генделя», в Мадриде с «Фаринелли», в Дрездене с «Фаустиной» и с «Минготти», в Венеции, в Риме, в Неаполе, в операх и в церковных музыкальных произведениях Парпоры и других великих мастеров». Деятельность Альберта осталась для нас почти неизвестной. Из нескольких писем Консуэла к Тренку или к Ванде видно, что эта таинственная личность была полна веры, убежденности, энергии, отличалась необыкновенно ясным умом. Однако далее мы уже не располагаем никакими документами.